Контрольные вопросы к главе кости и их соединения. Общие данные. Значение скелета, основные функции. Опорная функция скелета. Защитная функция скелета. Двигательная функция скелета. Что входит в состав кости как органа? Строение компактного костного вещества. Строение губчатого костного вещества. Строение надкосницы, значение надкосницы. Какие виды костного мозга различают? Значение красного костного мозга, где он находится у взрослого. Из какой преимущественно ткани состоит желтый костный мозг, где он находится? В стадии развития большей части костей. какие кости в своем развитии минуют хрящевую стадию. Какие по форме различают кости? Какие кости называются трубчатыми? В состав каких отделов скелета они входят? Части трубчатой длинной кости? Какие кости называются губчатыми? Какие кости называются плоскими? Какие кости называются смешанными? Назовите два основных вида соединения костей. Виды непрерывных соединений, как называются прерывные соединения костей, основные элементы сустава, чем покрыты суставные поверхности, строение суставной капсулы, что находится в суставной полости, какие различают суставы в зависимости от количества осей, какие различают суставы в зависимости от формы суставных поверхностей. Какие движения возможны вокруг поперечной оси? Какие движения возможны вокруг сагитальной оси? Конец 112 страницы. Какие движения возможны вокруг вертикальной оси? Какое движение называется круговым? Вспомогательные элементы суставов. Факторы, способствующие укреплению суставов. Кости туловища и их соединения. Какие кости входят в скелет туловища? Сколько позвонков имеет позвоночный столб? Сколько позвонков в каждом отделе позвоночного столба? Какие части имеет каждый позвонок? Особенности строения первого и второго шейных позвонков. Строение крестца. Какие виды соединений имеются в позвоночном столбе? Какие связки соединяют тела, отростки и дуги позвонков? Какие отростки позвонков соединяются с помощью суставов? Что находится в позвоночном канале? Что проходит через межпозвоночные отверстия? Какие изгибы имеет позвоночный столб? В каком возрасте они появляются? Какие движения позвоночника возможны? На какие группы делятся ребра? Из каких частей состоит ребро? Особенности 11 и 12 ребер. Из каких частей состоит грудина? Как по латыни она называется. Как соединяются ребра с грудиной и позвонками? Чем образована грудная клетка, ее латинское название? Чем образованы верхние и нижние отверстия грудной клетки? Кости верхней конечности и их соединения. Общий план строения верхней и нижней конечностей. Из каких костей состоит плечевой пояс? Из каких частей состоит свободная верхняя конечность? Края, углы, поверхности и ямки лопатки. Строение ключицы. Строение верхнего конца и тела плечевой кости. Строение нижнего конца плечевой кости. С какими костями соединяется плечевая кость. Строение локтевой кости. С какими костями она сочленяется. Строение лучевой кости. С какими костями она сочленяется. Какие отделы различают в кисти? Сколько костей в каждом отделе? Перечислите кости запястья, так называются фаланги пальцев. Чем образован грудино-ключичный сустав? Какие движения в нем возможны? Строение плечевого сустава? Какие движения в нем возможны? Строение локтевого сустава? Какие движения в нем возможны? Лучший локтевой сустав, проксимальный и дистальный, чем он образован? Форма, возможные движения. Строение лучезапястного сустава. Какие движения возможны в лучезапястном суставе? Какие движения возможны в пясно-фаланговых и межфаланговых суставах? Какие части костей верхней конечности хорошо прощупываются на живом? Кости нижней конечности и их соединения. Какие кости входят в состав тазового пояса и свободной нижней конечности? Из каких костей срослась тазовая кость? Какое углубление имеется на месте их сращения? Строение подвздошной кости. Строение седалищной и лобковой костей. Какие кости образуют таз? Соединение костей таза. Какие два отдела таза различают? границы между ними. Половые различия таза. Между какими точками определяется средняя величина размеров женского таза, остистой дистанции, древневой дистанции и вертельной дистанции? Между какими точками определяется средняя величина истинной или акушерской конъюгаты и поперечного диаметра? Конец 113 страницы. Строение верхнего конца и тела бедренной кости. Строение нижнего конца бедренной кости. С какими костями он соединяется. Строение и положение костей голени. Какие отделы различают в стопе? Сколько костей в каждом из них? Название костей стопы. Строение тазобедренного сустава. Какие движения возможны в тазобедренном суставе? Строение коленного сустава. Какие движения в нем возможны? Доленостопный сустав. Чем образован, форма, возможные движения? Какие своды стопы различают? Чем они укреплены? Скелет головы. Вместилищем каких органов является череп? Какие кости входят в состав мозгового черепа? Какие кости входят в состав лицевого черепа? Какие части, отростки и каналы имеет затылочная кость? С чем соединяются своими мыщелками? Строение теменной кости. С какими костями она соединяется? Строение лобной кости. С какими костями соединяется? И в образовании каких полостей участвует лобная кость? Части отростки височной кости. Какие органы чувств в ней находятся? Какие отверстия и каналы имеются в височной кости? Что в них происходит? Части клиновидной кости. В образовании каких полостей она участвует? Какие отверстия имеются в клиновидной кости? Что в них проходит? Строение решетчатой кости. В образовании каких полостей участвует решетчатая кость? Строение верхней челюсти. В образовании каких полостей участвует верхняя челюсть. Строение нижней челюсти. Какие кости черепа имеют воздухоносные пазухи и ячейки. Виды соединения костей черепа. Виды свов черепа. Приведите примеры. Чем образован височно нижнечелюстный сустав. Особенности его строения. Какие движения возможны в височно-нижнечелюстном суставе? Стенки и отверстия полости носа. Какие кости участвуют в образовании каждой стенки? Какие носовые ходы различают? Чем они ограничены и с чем сообщаются? Какие стенки глазницы различают? Чем они образованы? Какие отверстия имеются в стенках глазницы? С чем они сообщают глазницу? Что составляет костную основу полости рта? Чем ограничена височная ямка? Чем ограничена подвисочная ямка? Чем ограничена крылонебная ямка? С чем она сообщается? Два отдела мозгового черепа, где проводятся границы между ними. Основные швы крыши черепа. Чем образована Передняя черепная ямка Какие отверстия она имеет и что через них проходит? Какие кости участвуют в образовании средней черепной ямки? Какая ямка и отверстия имеются в средней черепной ямке? Какие кости участвуют в образовании задней черепной ямки? Чем образован скат? Какие отверстия имеются в задней черепной ямке? Кости, участвующие в образовании наружной поверхности основания черепа. Какие отверстия имеются на наружной поверхности основания черепа? Для чего они служат? Стадии развития костей основания черепа, крыши черепа и лицевого черепа. Какие роднички имеются на черепе новорожденного? В каком возрасте они закрываются? Конец сто четырнадцатой страницы.